Глава пятая. Шафран Канделябрский. Все последующие дни Бертик помогал Агате. Отлынивать от дел он не привык, свободного времени не хватало, поэтому он ни разу с тех пор не навещал Чурменяку, надеясь, что у той все благополучно. А между тем у внучки Домового случились неприятности. Проснувшись однажды утром, она почувствовала себя не в своей тарелке. Внучки домовых — они такие. Сначала чувствуют, вернее, предчувствуют, сейчас должно что-то случиться. А потом, когда это что-то уже произошло, восклицают «я так и знала». У обычных людей все наоборот. Сначала что-нибудь происходит, а уж потом люди начинают досадовать или радоваться. Если же вы, дорогие читатели, Часто говорите «я так и знала» или «я так и знал». Разузнайте, не было ли в вашем роду домовых. Итак, в то утро Чурменяка почувствовала чье-то присутствие в доме. «Уж не графиня ли сошла со своего пьедестала и решила меня навестить?» Предположила она, взяла свечу и направилась прямиком в спальню знатной старушки. То, что она там увидела, заставило ее вздрогнуть от неожиданности. Под балдахином, на драгоценном покрывале, лежа на боку, храпел какой-то бородач в грязных сапогах и в полосатой тельняшке. Какое-то время чурменяка стояла, не зная, что и думать. Затем перешла к действию и ткнула бородача в бок, стоящий рядом с кроватью деревянной клюкой когда-то принадлежащей графине. Видно, тычок был чувствительный, потому что бородач вдруг перекатился на спину и открыл глаза. Судя по его блуждающему взгляду, он лихорадочно соображал, где это он находится. Чурменяка собралась было задать обычный в таких ситуациях вопрос «Кто вы?» или «Что вы здесь делаете?» А может и «Как вы сюда попали?» Но слова застряли у нее в горле. Физиономия у бородача была крайне несимпатичная. Через минуту-другую пришелец заметил, наконец, Чурменяку и, оживившись, присел на кровати. «О! Что это за фигура?» Вместо ответа Чурменяка, осознав, что церемонии тут ни к чему, указала непрошенному гостю на дверь. «Вот так!» «Греби мимо, мамаша!» Смерив Чурменяку взглядом, прохрипел в ответ бородач, после чего снова рухнул на кровать и захрапел. «Вот так номер!» — удивилась Чурменяка. «Что за греби мимо? Что за мамаша?» Тут Чурменяке сама собой пришла в голову мысль позвать полицейского. Желание обратиться за помощью к полицейскому — намерение естественное для обычного человека, только не для домовых. Эти про стражей порядка даже не вспоминают, хоть бери с них пример в деле избавления от неприятностей без посторонней помощи». Чурменяка реагировала на происходящее, как обычная дама. Что ж, всё к тому и шло. Этого и следовало ожидать. За последние годы внучка домового привыкла жить среди людей и все чаще думала и рассуждала, как люди». Похоже, дедушкина коморка — это последнее, что у нее осталось от всех ее предков. Хорошо, хоть с памятью у нее все было в порядке. Спускаясь по лестнице, она вспомнила, как лет эдак 300 назад в бухту города зашла шхуна под чёрным флагом. Все тогда очень перепугались, позакрывали двери и носа из дома не выказывали. Черменяка выказывала из любопытства. Она могла себе это позволить, стоило только стать невидимой. Тогда-то юная чурменяка и насмотрелась на пиратов и разбойников и хорошо изучила эту разудалую публику. Теперь, воскрешая в памяти прошлое, чурменяка подумала, что свалившийся ей как снег на голову проходимец сильно смахивает на эту давно забытую породу людей. Она не ошиблась. Бородач и впрямь был из бывших. Трагедия его жизни состояла в том, что пиратские времена уходили в прошлое. Впереди маячил век пара и электричества. Шхуна, на которой он ходил, ходил, а не плавал, говорят настоящие морские волки, превратилась в старую калошу. До того технически отсталую, что пиратская команда, собственно, ручно обливаясь слезами, поставила ее на прикол. После этого пиратам ничего не оставалось, как золото поделить, пистолеты выбросить и разойтись, как в море корабли. Рыжебородый дик, так звали бородача, остался не неудел. Идти ему было некуда. О том, как живут люди на суше, он имел смутное представление. Промаявшись какое-то время по побережью, он догадался, без крыши над головой, не проживешь. А после того, как ему пришлось, стуча зубами, ночевать в пустой бочке из-под товара прямо на пристани, он испугался. Так недолго и в ящик сыграть. После такой ночевки он готов был безо всяких церемоний подселиться хоть к привидению или вломиться, в какую попала дверь. В поисках пристанища Дик потащился, куда глаза глядят. И неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы ему на пути не попался полосатый дом. «Полосатый? Как моя тельняшка!» — удивился Дик. Понаблюдав за домом денёк-другой и убедившись, что ни одно из окон не светится ни днем, ни ночью, бывший пират понял — в доме никто не живет. А замки? Никаких замков. Все двери были нараспашку. Не дом? а подарок для бродяги». Ему оставалось лишь выбрать комнату, принять бутылку Рома на борт и причалить к большой кровати под балдахином. В одном просчитался бывший пират. Дом, который он выбрал, находился под присмотром внучки домового. «Я тебе покажу мамашу!» Чурменяка была настроена решительно. Накинув на плечи клетчатый платок, она поспешила к пожарному расчету. Почему к пожарному расчету? Почему не к полицейскому участку? Пару лет назад самый главный начальник полиции упразднил единственный в этом городе полицейский участок, а горожанам сказал, «Если что, обращайтесь к пожарным». Хотите — верьте, хотите — нет, но здесь до прихода бывшего пирата царила тишь да гладь да Божья благодать. В связи с падением преступности до нуля начальству пришлось сокращать личный состав полицейских. Сокращали его, сокращали и сокращали до одного единственного блюстителя порядка. Этим полицейским оказался некий Бобин. И поскольку смены у него не было, он дежурил круглосуточно. Бобин еще не успел обзавестись семьей и поэтому мог пропадать на работе день и ночь. Жить и служить одновременно, приспосабливаясь к сложившимся обстоятельствам, так сказать. С самого начала Бобин не растерялся. Он придал комнате временного содержания правонарушителей кое-какие уютные черты. На окно с решеткой повесил миленькие кружевные занавески, пол застелил мягким ковром. На узкую койку набросил стёганое одеяло. В изголовье же положил пушистую подушку. Справедливости ради надо заметить, что весь этот домашний текстиль он приобретал не в рабочее время, а в обеденный перерыв. Послушайте, ну его можно понять, легко ли находиться день и ночь в казенной обстановке. Вскоре у него на столе появилась вышитая скатерть и вазочка с цветочками. Вот с этой-то вазочки все и началось. Какие красивые цветочки! Восхищался Бобин, от нечего делать, поглядывая на букет. Засушу один на память. И засушил. А потом еще один и еще. Когда букет кончился, он поставил в вазу другой. И так, день за днем, день за днем. Затем перешел на травы. И опять его можно понять. Попробуйте-ка целыми днями поскучайте без правонарушителей. К тому же в участке, как нарочно, хранилась когда-то кем-то конфискованная книга. Травы европейской полосы с картинками, что само по себе толкало его к этому постороннему занятию. Вскоре Бобин уже составлял настоящий гербарий и осваивал европейскую полосу вокруг своего участка с увлечением выискивая редко и часто упоминаемые в книге растения и похожие на них, уходя по спирали все дальше и дальше от исходной точки. Тут самое время задать читателям вопрос. Вам никогда не приходилось задумываться, от чего всякие травы и растения носят причудливые названия? Скорее всего, вы не обращали на это ни малейшего внимания. Что о травах-то задумываться? Ну, травы и травы, благослови их Господь. А задуматься есть о чем. Такие названия, как «петрушка посевная», «колокольчик равнолисный», «волчья лыка» или «ослиная колючка» — это еще куда ни шло. Но «остролодочник отогнутый» или «шафран канделябрский» «А как вам это? рябчик оберточный? или «дремлик-дюнный». Нарочно такие названия не придумаешь. Сплошное недоразумение. Вместе с тем, какую фантазию они пробуждают. Только держись. Взять хотя бы название рябчик оберточный. Тут можно вообразить такую историю. Приходит покупатель в магазин, совершает покупку и думает — Во что бы это ее завернуть? И тут смотрит, о, рябчик! Да не просто рябчик, а рябчик оберточный. Вот повезло! Заворачивает покупку в рябчика и уходит довольный домой. Тема, конечно, увлекательная. Но вернемся все же к нашему герою. Его нисколько не смущали вычурные названия трав. Напротив, они его даже вдохновляли. Он стал вносить их, куда бы вы думали, в журнал дежурного полицейского. Прежде, раз в сутки, сдавая участок самому себе и у себя самого его же принимая, он делал записи, которые выглядели так. 8.00. Участок принял бобин. 8.00. Происшествий нет. Участок сдал. Бобин. На другие сутки снова. 8.00. Участок принял. Бобин. 8.00. Происшествий нет. Участок сдал. Бобин. Итак, одно и то же изо дня в день, из месяца в месяц. Сто толстых журналов были исписаны этими ровными скучными колонками. Теперь в журналах завелись совсем другие записи. Такие, например. 8.00. У забора нашел дрог красильный — бобин. Или 14.00. Рядом со свалкой обнаружил кое-что, похожее на кошачью лапку двудомную — бобин. И так далее, и так далее. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день начальство не нагрянуло с проверкой. «Какой еще зюзник!» Грохнув кулаком по столу, вскричал начальник, когда прочитал запись, что в 17.30 найден зюзник европейский. «Кто продырявленный? Зверобой продырявленный?» «Надеюсь, вы поняли, что зюзник и зверобой продырявленный — это все травы европейской полосы». Тут цвет лица у начальника принял багровый оттенок, и все, кто его сопровождал, Догадались, что его кровяное давление подскочило. Пришлось уложить беднягу в койку для правонарушителей. Одеяло и подушка пришлись тут как нельзя кстати. Неудивительно, что после такой проверки последний полицейский участок в городе закрыли. Жителям сказали, если что, обращайтесь к пожарным. Пожарным приказали служить на два фронта. Теперь в их шкафчиках висели две формы. Одна — полицейского, другая — пожарного, дабы они переодевались в зависимости от ситуации. При этом табличку «Пожарный расчет забыли поменять на другую. «Пожарный расчет и «Полиция». Вот почему Чурменяка отправилась к пожарному расчету в поисках полицейского. Едва не заблудившись, Чурменяка пришла, наконец, к этому гибридному учреждению. Здесь ее ждало полное разочарование. Ничто, даже отдаленно напоминающее улыбку, не озаряло ни одну из физиономий присутствующих в ту минуту на службе пожарных полицейских. Да речи у чурменяки моментально и не кстати пропал. Пришлось оставить полицейских пожарных в недоумении и молча удалиться. Слава богу, пожарные полицейские поняли, что дело не связано с огнем и посоветовали ей обстоятельно изложить все на бумаге и тогда уж явиться снова. По дороге домой черменяки в голову полезли совсем другие мысли. Она начала сомневаться. Проще простого выбросить человека на улицу. Возможно, этому гражданину некуда идти. Возможно, он будет сидеть в спальне тихо, вести себя прилично и ничего плохого не натворит. В итоге она решила не горячиться, немного подождать и посмотреть, что будет дальше. А дальше было вот что. Придя в свою коморку, усталая, она присела на диванчик отдохнуть. Как вдруг до ее ушей долетел страшный грохот. Стены дома затряслись и задрожали, да так, что даже рождественский божок завертелся в своём углу. Чурменяка бросилась в спальню графини и увидела такую картину. Хорошо, отдохнувший бородач веселился. Он плясал под брицание серебряных ножей, вилок и ложек, которыми были набиты его необъятные карманы, напевая при этом пиратскую песенку. Спальня, в которой веселье шло коромыслом, на глазах теряла свой музейный вид. По стенам, Расползались трещины, с потолка сыпалась штукатурка, а люстра, будто пустившись в пляс вместе с незваным гостем, звеня хрустальными подвесками, раскачивалась из стороны в сторону. Под ногами тоже было полное безобразие. Разбросанные повсюду объедки бородач втаптывал в ковёр тысячелетней давности своими огромными сапожищами. Перед тем, как снова повалиться на кровать, он плюнул в серебряную чашу, ту, что стояла на столике, и это явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения чурменяки. Все ясно», — нахмурилась чурменяка. «Если позволить этому дикарю здесь жить и оставить все как есть, дом просто развалится». Она уже села за стол писать заявление в пожарную полицию или в полицейскую пожарную, когда вдруг заговорил висящий на стене портрет дедушки. «Гордо неси звание внучки домового и решай все свои проблемы сама». Дедушкины слова Чурменяку как громом поразили. Она скомкала бумагу и задумалась. В самом деле, почему бы не попробовать другие средства? Дедушкины способы. Правда... Придется сильно напрячься, чтобы вспомнить хоть один. Кроме превращения перед коморкой и после, она давно не практиковалась. Хорошенько подумав, она выбрала-таки один способ, с помощью которого можно избавить дом от проходимца. Она придумала, как избавиться от непрошенного гостя так, чтобы ему не взбрело в голову искать пристанище где-нибудь еще. При этом учтите... Чурменяка не была способна и мухи прихлопнуть. К слову сказать, в городе, где о таких ужасных вещах, как всякие скверные поступки и преступления, и думать забыли, никто двери не закрывал. Уж если полный всякого добра полосатый дом обходился без замков, что говорить о других домах? Случайный хулиган, явись он в город, мог легко проникнуть в чужое жилище с недобрыми намерениями. Возможно, сильные и смелые граждане не растерялись бы и дали бы отпор наглецу. Но ведь были и другие, те, кто слабее, старики, например. Особенно Чурменяка беспокоилась по поводу одной старушки с соседней улицы. «Предупреждай ее, не предупреждай, она все равно оставляла дверь открытой». Когда в прошлом году из зоопарка сбежал большой крокодил и всех на этот счет предупредили, ее дверь, несмотря ни на что, была гостеприимно распахнута. Хорошо, что крокодил прополз мимо и ему не взбрело в голову заглянуть к старушке на огонек, а то бы беды не миновать. Посоветовавший со своим дедушкой домовой был большой хитрец проказник и получив его одобрение, чурменяка приступила к делу. Так что бородач Джо и отдохнуть не успел, как оказался в коморке домовых. Неизвестно, как это волшебство свершилось, как превращение, собственно, произошло, какие манипуляции проделала Чурменяка. Заманила? Обманула? Одурманила? Применила старый дедушкин рецепт и околдовала? Было ли это связано с ее усачом-соседом или просто абракадабра и готово? Какая, в общем-то, разница? Главное, для всех в городе бородач исчез. Если бы горожане относились к чурменяке менее настороженно, чуточку добрее, все газеты в городе сейчас же запестрели бы заголовками. «Чурменяка уменьшила наглеца и удерживает его в своей коморке» или «Волшебное избавление от ведущего себя по-свински». К сожалению, ни один гражданин или гражданка ни о чем таком даже не подозревали. Не успев заметить появление бородача, они не заметили и его исчезновение. кроме разве одного единственного случая. Тогда некий житель города, проходя мимо полосатого дома, бросил взгляд на одно из окон и увидел тень. Это случилось как раз, когда бородач Дик Выбирал, в какой из комнат ему бросить якорь и расхаживал по дому со свечой и кружкой кваса. На минуту он остановился в задумчивости, и его тень, отброшенная пламенем свечи, упала на занавеску. Тут-то случайный прохожий и увидел то, что принял за призрак графини. На другой день он рассказывал своим соседям последние новости с того света. «Графиня в Царстве Небесном ужасно располнела». Не может быть, графиня всегда была худая, как осина, засомневалась его соседка. Я вам больше скажу, с видом знатока привидений, не обращая внимания на сомнения собеседницы, продолжал этот случайный прохожий. У нее появилась борода. Ну, это уж дудки. Насчет того, что растолстела, еще можно поверить, но все остальное. «Как хотите, а борода у нее все таки была!» Оставил за собой последнее слово случайный прохожий. За исключением этого эпизода никто ничего не заметил и, слава богу, не пострадал. Всё благодаря Чурменяке. Она отвела опасность от жителей города. Да что там мелочиться? От всего государства! И ведь никто не сказал ей «спасибо!» И даже не улыбнулся. Ну и пусть. Внучка домового привыкла к неблагодарности. Об этом она даже не думала. После того, как бродяга Джо оказался в ее коморке, ей вообще было не до этого. Первым делом она решила хорошенько отмыть бродягу. Разумеется, дав ему перед этим время осознать случившееся и смириться со своей участью. Сказать, что этот этап проходил ужасно, ничего не сказать.